Сказка про зайчика, который сильно испугался. Каждое утро зайчонок просыпался и смотрел в окошко. «Какая сегодня погода? Что на прогулку надевать?» А в этот раз он выглянул и обомлел. Рядом с его домиком в полной темноте стоял кто-то большой и страшный. Вчера его не было. Зайчонок присмотрелся повнимательнее. Огромный рост, круглые бока — «Это слон!» – догадался Зайка. «Сейчас как наступит на мой домик!» «Топ, топ!» «И раздавит его!» Зайка задрожал от страха. «Брррр!» Зубки его застучали. «Клац, клац, клац!» «Ой-ой-ой!» – -ой, запищал Зайка. Но потом подумал. «Нет, это не слон. У слона большие уши. Это бегемот. Пришел, чтобы занять мой домик. А я где буду жить?» И он снова стал бояться. Бр! дрожал он. «Клац, клац, клац!» — стучали зубки. «Ой-ой-ой!» — пищал косой. И тут солнышко проснулось, потянулось своими лучиками во все стороны, осветило все вокруг. И испуганного зайчонка. «Ты чего?» — спросило его солнышко. «Страшный. Бегемот пришел, чтобы занять мой домик» закричал зайчонок. «Вон он стоит!» «Где?» Солнышко посветило лучиками, и зайка увидел... снеговика. Оказывается, ночью выпал первый снег, и его друзья, Белочка и Мышка, слепили снеговика, чтобы порадовать друга, а тот испугался. «Ха-ха-ха!» засмеялся зайчонок. «Это никакой не слон и не бегимот, а снеговик!» «Ура! Первый снег! Будем играть в снежки и кататься на санках!» Он мигом выбежал из домика, чтобы поиграть с друзьями. Зайчонок перестал бояться и вместе с друзьями радовался солнечному дню.